Тише целуются. Сек. Полька затылки. Срыв. Вьюшка смерть. Ваньки встаньки. Один. Ваньки встаньки. Два. В репей, закутанная лошадь. Конец героя. Казачья смерть. Случай на железной дороге. Пророк Саничкиного моста.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 Вечерняя песнь к именем моим существующий. Лоб поизменялся. Где ж, где ж, где ж, где ж? Фадеев калдеев и Пепермалдеев. Ревекка Валентина и Тамара. Был он тощ высокостроен. строен. Неужели это фон, Врун, Виталист Иван Стручков, Боги Наги? Человек устроен из трех частей.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 Декларация об Эриу. Конец содержания.